Наконец катер разражается таким ревом, что у него чуть не лопается котел, и он дает задний ход и выпускает пары, начинает сворачивать и садится на мель. Люди на палубе кидаются к носовой части и поднимают страшный крик. На берегу собирается народ и ругает нас, на чем свет стоит. Все лодки останавливаются и принимают горячее участие в происшедшем.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 после чего мы начинаем нервничать, теряемся и не можем сообразить, как увести лодку в сторону, а на палубе собирается целая толпа и все получает нас. «Загребай правой! Тебе говорят, идиот! Табань левый! Да не ты, а тот, что рядом! Оставь руль в покое, слышишь? Теперь оба разом!» «Да не так! Ах, что б вам!» Затем они спускают шлюпку,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 Престарелые леди, непривычные к катанию в лодке, обычно ужасно боятся паровых катеров. Помню, как однажды мы плыли из Стейнза в Виндзор, участок Темзы, который прямо-таки кишит этими механическими чудовищами, в компании с тремя леди упомянутого образца. Тревожное это было путешествие. Стоило катеру появиться на горизонте,